Страница вторая. Письмо 49 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1885 год мая 2 -го, Москва получил ваше оба письма и посылки, милый друг, и радуюсь за то, что ваше дело идет. Примечание первое. Но не радуйтесь тому, что бесы повинуются, ищите того, чтобы имена ваши были записаны на небесах. Примечание второе. «Не могу достаточно повторять это сам себе. Радость великую мне доставил Репин. Я не мог оторваться от его картинки и умилился». Примечание третье. «И сколько людей умилятся. Буду стараться, чтобы передано было как возможно лучше. Посылаю вам черновую моего рассказа». Примечание четвертое. Извините, что измарана, я отдам ее набирать завтра. Равные сапожникам, только картинок нет к поджигателю. Примечание пятое шестое. Не заказать ли кому в Москве? Нынче пришла мне мысль картинок героев с надписями. У меня есть две. Один доктор, высосавший яд, дифтеритный и умерший. Другой учитель в Туле вытаскивавшие детей из своего заведения, погибшие в пожаре. Примечание 7-8. Я соберу сведения об этих, и если Бог даст, напишу тексты и закажу картинки и портреты. Подумайте о таких картинках героев и героинь. Их много, слава Богу. И надо собирать и прославлять в пример нам. Эту мысль мне нынче Бог дал, и она меня ужасно радует. Мне кажется, что может дать много. «Я Грибовскому написал письмо, но не послал. Я не могу писать незнакомому лично, а он возбуждает во мне такое чувство уважения и любви, что, боюсь, погрешить словами, не чувствуя его». Примечание девятое. «Репину, если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа». Связала меня с ним теснее, чем прежде. Я вспоминаю только это лицо и руку. И слезы навертываются. Калмыкова была и читала то, что она поправила и прибавила. Примечание десятое. Эта книга будет лучше всех, то есть значительней всех. Прощайте, милый друг, пишите мне чаще. Мне хорошо. Тихо на житие плохо. Нет содержания. Примечание второе. Половина... Арнольда – это мои мысли. Я радуюсь, читая его. Если можно, доставьте ему в Англии «ма религиен. Примечание двенадцатое. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письма 26 и 29 апреля. Смотри том 85, страница 174-176, с подробным описанием дел в издательстве «Посредник» созданного по инициативе Толстого в ноябре 1884 года с целью выпуска книг, которые имеют вечное мировое значение и которые должны быть читаны всеми, одинаково для всех будут понятны. Смотри письмо Писарева-Черткову в книге «Гусев» страница странице 277. Второе. Несколько измененные цитаты из Евангелия. Третье. В подготовленные для... Хрома литографированного переиздания посредником, картине французского художника Бугро Вичевание Христа, Репиным была написана новая фигура Христа. Издана под названием Страдания Господа нашего Иисуса Христа с подписями Толстого и Гаршина, но без указаний их имен. Посредник за 1885 год. Четвёртое. Рассказ «Упустишь огонь, не потушишь» вышел в посреднике в 1885. Примечание пятое. Рассказ «Где любовь, там и бог», смотри посредник за 1885 год. Шестое. То есть к рассказу «Упустишь огонь, не потушишь» картинки были сделаны художником Савицким. Седьмое. Доктор Дуброва, спасая дифтеритную больную, высасывал у нее из горла трубкой дифтеритные пленки, заразился и через несколько дней скончался. Восьмое. Неизвестно, о ком идет речь. Девятое. Грибовский заинтересовал Толстого письмом, в котором излагал свою вымышленную биографию. Впоследствии Толстой с ним лично познакомился. Грибовский вел двойную жизнь. Перед Толстым изображал себя его верным последователем и в то же время был человеком реакционных убеждений. 10. Речь идет о работе Калмыковой «Греческий учитель Сократ», которая была Толстым значительно переделана, особенно в первых главах, посредник за 1886 год. Одиннадцатое. Житие Тихона Задонского, изложенное Павловской, сотрудницей-посредника, после переработки, изданное в 1886 году. Двенадцатое. Толстой читал книгу английского поэта и критика Арнольда «Литература энд догма». Чертков Выполнил просьбу Толстого и переслал Арнольду его книгу «В чем моя вера» во французском переводе Урусова. Конец примечаний.